Глава сороковая. Реформация главных префектов. Следующие три дня Ван Буэлэ практически не отрывался от сборника начертаний. Запоминать узоры ему помогали пилюли, вымененные на чёрном рынке за мистический серебряный песок. С такими качественными пилюлями Ван Буэлэ выучил 150 тысяч узоров. Но к этому моменту ему уже хотелось умереть. Почесав распухшую голову, Ван Буэлэ решил прикусить. Взяв пакетик со снэками, Он с ужасом обнаружил и на них уже осточертевшие узоры. После этого миража Ван Буэлэ впал в ступор. «Что за чертовщина?» Ван Буэлэ несколько раз поморгал и протер глаза. Пакетик вновь вернулся к своему привычному виду. Ошеломленный Ван Буэлэ достал немного картофельных чипсов и посмотрел на них. Как вдруг у него округлились глаза. «Откуда на чипсах взялись узоры? Во мне что, проснулась до этого дремавшая сила?» Ван Буоле в страхе подумал, что с ним начало твориться нечто странное, раз он видит узоры на чипсах. Чтобы успокоить расшалившиеся нервы, Ван Буоле достал бутылку духовной ледяной воды, но даже в бутылке плавало огромное число маленьких узоров. У Ван Буоле отвесла челюсть. Он поднялся, но тут ему стало дурно, и у него перед глазами вернится узоров, уходящих по стене на балкон. Стоило Ван Буоле выйти туда, как он обомлел. Небо, трава, деревья, воздух – всюду были узоры. Он понял, что видел это не из-за пробуждения в нём какой-то силы, а из-за передозировки пилюлями и слишком большого числа выученных узоров. Сейчас он испытывал побочный эффект от пилюль, описанный во втором томе техники укрепления ОЦ. Галюцинации Небеса! Начертания сводят меня с ума! У Ван Буэлла загружилась голова, когда он осознал, что всего несколько раз выходил на улицу, всё остальное время он глотал пилюли и запоминал узоры. 150 тысяч начертаний поместились в его голове благодаря силе пилюль, передозировка ими и вызвала у него галлюцинации. В эры духовного истока студентам факультета дхармического оружия нередко становилось плохо во время запоминания начертаний, количество знаний, которые необходимо усвоить, обескураживало. В речи постоянно употребляется всего несколько тысяч слов. Если на их место поставить 150 тысяч узоров, то человеку по сути требовалось запомнить огромное количество языков. Тысячу лет назад такое оказалось невозможным. Но с началом эра духовного истока и распространением техники укрепления отцы, человеческое тело и разум пережили метаморфозу. Невозможное стало возможным. В любом случае, начертания и слова в языке были не совсем одним и тем же. Однако, несмотря на наличие различий, если присмотреться повнимательней, то отличить их было довольно трудно. Поэтому запоминание вызывало столько трудностей, особенно если учесть, что каждый узор обладал своими свойствами. Ван Буэлэ казалось, будто он сходит с ума от всех этих начертаний. Достижение Ван Буэлэ нельзя было назвать чем-то особенным. На факультете хромического оружия каждый десятый студент мог повторить то, что сделал Ван Буэлэ. Именно это так его расстраивало. Всё-таки в четыре великих дао-академии поступало много талантливых молодых людей. К тому же он пока ещё не начал соединять эти узоры. Без их связи с духовными заготовками процесс их запоминания было бы намного труднее. С началом галлюцинации Иван Буэлэ опасался принимать ещё пилюли, боясь усугубить симптомы и сойти с ума. У него была мечта стать президентом Федерации, а для этого требовался трезвый рассудок. Вдобавок перед его мысленным взором встала картина того, как обезумев он перестал следить за весом и воссоединился со своими толстыми праотцами. Картина сменилась на другую, где он, пуская слюни, запоминал начертания вместе с толстыми праотцами. «Хватит думать об этом!» Ван Буэлэ Не в силах продолжать, он начал листать второй том техники укрепления отцы. «150 тысяч выученных узоров отвечают требованиям кафедры начертания. Кажется, надо прекратить и взяться за духовные заготовки. Если параллельно изучать два предмета, разве это не повысит мою эффективность?» Эта идея показалась вам была хорошей, поэтому он взялся с духовной заготовки. Их изучение включало в себя навыки по начертанию узоров на духовных камнях. Студент должен был не только научиться вырезать на них узоры, но и запомнить огромное количество формул духовных заготовок. В этих формулах приводились методы совмещения разных начертаний. Совмещение узоров и практика резьбы приводили к созданию духовных заготовок. На словах всё звучало довольно просто, но этот навык было непросто освоить. Ван Буэлэ сейчас был готов заниматься чем угодно, лишь бы не трогать начертания. В итоге он достал духовные камни и стал практиковаться в резьбе. Так прошёл целый день. Сколько Ван Буэлэ не пытался корректировать метод изучения материала, его результаты, казалось, никак не улучшались. Достигнув точки кипения, он хотел только одного – разорвать книгу с техникой укрепления отца на куски. Тем временем в Далу Академии появился новый слух о главных префектах. Болтали о том, как четыре великих дао-академии успешно реформировали систему главных префектов. Из-за старой системы в руках префектов сосредотачивалось слишком много власти. Каждый был сам себе хозяином, отсюда их разобщенность на каждом факультете. Из-за отсутствия намеков на объединение была необходима полная перетасовка всей системы. Проще говоря, предлагалось создать совет префектов на каждом факультете. Каждый главный префект наделялся голосом, который использовался на голосованиях в совете. Большинство опредляло политику дисциплинарного комитета факультета. Дала Академия Белого Оленя уже начала внедрять эту систему. Что до остальных, филиал Академии Белого Оленя, Дала Академия Святой и Дала Академия Эфира должны были выбрать, с какого факультета начать. В случае успеха эксперимента такая система получит распространение по всему острову Нижней Академии. Эти слухи были восприняты студентами по-разному. Относительно небольшая переработка серьёзно влияла на работу всего института главных префектов. Смена принципа функционирования главных префектов повлияет на дисциплинарный комитет и всех студентов. Пока учащиеся обсуждали грядущие перемены, главные префекты забеспокоились. Они заранее узнали обо всём благодаря своим контактам. Ван Боуэлэ уже какое-то время не покидал пещеры Бессмертного, занимаясь начертаниями. Как только до Люда Убеня дошли слухи, он нервной походкой поспешил к начальнику, чтобы выяснить их правдивость. Вот только для Ван Боуэлэ это тоже стало сюрпризом. Он потёр переносицу и связался с Жанляном, к сожалению, главный префект факультета алхимии, хоть и был весьма прозорливым парнем, тоже практически ничего не знал. Пока главные префекты сидели как на иголках, ректор сделал объявление на всю долу академию, подтвердив начало реформации системы главных префектов. Текущая система главных префектов упраздняется и будет заменена на совещательный орган совет, где у каждого префекта будет право голоса. «Вводится новая система будет факультет факультета дхармического оружия!» После объявления студенты с других факультетов с облегчением выдохнули, чего нельзя было сказать про учащихся на упомянутом ректоре факультете. Сложно было не заметить напряжение в студентах и неопределённость в их глазах. Объявление всерьёз обеспокоило Люда Убини и остальных. Новая система оказалась крайне невыгодной для Ван Бо которому практически сразу передали новости. А Джан Ален через свою сеть контактов кое-что выяснил. От него Ван Боуле пришло голосовое сообщение. «Младший брат Боуле, тебе следует быть осторожным. До меня дошли слухи, что изначально программы планировали ввести на факультете ловушек. Но Линь Тянь Хо, главный префект кафедры духовных сготовок, подал прошение, где предлагал сделать пилотным факультет хромического оружия. Его предложение получило поддержку проректора». Выражение лица Ван Боуле изменилось. Не успел он начать разрабатывать контрмеры как из его кольца-передатчика раздался странный голос. «Главный префект Кафедры Духовных Камней – Ван Буэлэ. Меня зовут Линь Тяньхау. Я главный префект Кафедры Духовных Заготовок. В соответствии с новым порядком, введённым ректором, пожалуйста, завтра утром явись в павильон главного префекта Кафедры Духовных Заготовок на первое заседание». Ван Буэлэ впервые слышал этот странно спокойный и бесстрастный голос, При этом в нём чувствовалась некая сила, которая понуждала слушаться. Доносившийся из кольца голос эхом разошёлся по пещере бессмертного Ван Болы.